9-8-1 Еще одна вещь, которая, несмотря на мои дружеские с Люпеном отношения и лестные проявления его ко мне доверия, оставалась для меня непроницаемой. Это организация его шайки. Существование этой шайки не оставляет никакого сомнения. Некоторые приключения Люпена можно объяснить Исключительно только существованием бесчисленного количества преданных людей, сильных сообщников, наделенных непреодолимой энергией, повинующихся одной непоколебимой воле. Но как именно проводится эта воля? Через каких посредников и каких исполнителей? Этого я не знаю. Это тайна Люпена, и если он хочет сохранить тайну, она непроницаема. Единственное предположение, которое я позволю себе сделать, это то, что Шейк это очень солидарно и, по моему мнению, тем более опасно, что состоит из самостоятельных единиц, из временных отделений, вербуемых во всех частях света, во всех странах, из агентов, служащих исполнителями воли, часто им самим неизвестной. Между ними и руководителем Действуют посвященные, преданные товарищи, те, что играют первые роли под непосредственным управлением Люпена. Из числа последних, очевидно, были жильберы и Вашери. Вот почему правосудие было по отношению к ним так неумолимо. В первый раз у него в руках были истинные неоспоримые помощники Люпена, и эти сообщники совершили убийство. Стоит только доказать, что убийство преднамерено, найти неопровержимые улики, и они на эшафоте. Но одно из доказательств было несомненно. Это крики Леонардо по телефону «Спасите! Убивают! Меня убьют!» Этот отчаянный призыв слышали двое. Служащий бюро и его товарищ и категорически это утверждали. Этот крик и послужил причиной того, что сейчас же вызванный полицейский комиссар поспешил в сопровождении группы жандармов и агентов к Квилли Мария Терезия. С первых же дней Люпен точно учел всю грозящую ему опасность. Жестокая борьба, поднятая им против общества, входила в новую страшную фазу. На этот раз дело шло об убийстве явление против которого он сам восставал, а вовсе не об одном из тех забавных нападений, когда, почистив какого-нибудь спекулянта или темного дельца, он умел насмешкой привлечь на свою сторону и умиротворить общественное мнение. Сейчас дело шло о том, чтобы защитить себя и спасти головы своих товарищей. Вот небольшая заметка, списанная мной из его записной книжки, в которую он часто заносит замечания о наиболее затруднительных из тех положений, в какие он попадал. Прежде всего я уверен, что Жильбер и Вашерим провели меня. Энжианское нападение, имеющее будто бы целью ограбления виллы Мария Терези, имело скрытую цель. Все время они преследовали эту цель. И под мебелью, и в глубине шкафов они искали только одно — хрустальную пробку. Ясно, что по каким-то таинственным причинам этот кусочек стекла имеет в их глазах неизмеримую цену. И, очевидно, не в одних только их глазах, потому что этой ночью кто-то дерзко и ловко проник в мою комнату и украл этот самый предмет. Это кража жертвой которой он сделался сам, страшно интриговала Люпена. Две задачи, одинаково неразрешимые, стояли перед ним. Во-первых, кто был этот таинственный посетитель? Одному только Жильберу, который пользовался его полным доверием и был его личным секретарем, известно существование этого убежища на улице Матиньон. Но Жильбер в тюрьме. Можно ли допустить, что он выдал его и напустил на него полицию? В таком случае, почему она, вместо того, чтобы арестовать его Люпена, удовольствовалась лишь кражей пробки? Тут было нечто еще более странное. Можно было допустить, что двери его квартиры были взломаны, хотя никакого доказательства не было на лицо. Но как могли проникнуть к нему в комнату? если по всегдашней неизменной своей привычке он перед сном повернул ключ в дверях и повесил, кроме того, замок. Все-таки факт неоспорим. Хрустальная пробка исчезла, а между тем оба замка не тронуты. И несмотря на то, что Люпен обладал необыкновенно тонким слухом, даже во сне никакой шум не разбудил его ночью. Он недолго ломал над этим голову. Он слишком хорошо знал такого рода загадки, чтобы надеяться, что и это раскроется, и не из-за каких-то его усилий, а совсем иначе. Но очень расстроенный и встревоженный, он сейчас же запер свой особняк на улице Матиньон, поклявшись никогда-никогда больше не возвращаться сюда. Тотчас же он занялся перепиской с жильбером и вышери. Увы, его ждала новая неудача. Следствие, хотя и не могло установить серьезных доказательств соучастия Люпена в этом деле, решила суд перенести в Париж и связала его с делом, касающимся Люпена вообще. Таким образом, Жильбер и Вишери были заключены в тюрьму Санте. Там очень хорошо понимали, что надо помешать какому бы то ни было сообщению между заключенными и люпеном и целый ряд тщательных предосторожностей был предписан полицией префектом и выполнялся его помощниками днем и ночью испытанные агенты бессменно охраняли жильберы вошери и не спускали с них глаз люпен после двухнедельных бесплодных попыток принужден был отступить Он сделал это с затаённым бешенством и с возрастающим беспокойством. Самое трудное во всяком деле, часто говорил он, это не закончить, а начать его. Но в данном случае с чего начать? Каким путем идти к цели? Он сосредоточил свои мысли на депутате Добреке, первом обладателе пробки, которому должно быть было ясно, Ее значение. Каким образом, Жильберу, были известны все дела и поступки Добрека? Каким образом он производил за ним слежку? Кто сообщил ему, в каком месте депутат проведет вечер? Сколько загадок. Сейчас же, после нападения на виллу Мария Терезия, Добрек переехал в Париж на зиму, в свой особняк, налево от садика Ламартинь в конце бульвара Виктора Гюго. Загримированный люпен в образе старого фланирующего рантье, тростью в руке, стал целые дни проводить на скамьях сквера и бульвара. С первого же раза он сделал поразительное открытие. Два человека в одежде мастеровых, поведение которых изобличало их настоящую роль, наблюдали за домом депутата. Когда Добрек выходил, они пускались по его следам, и шли позади него. Вечером они уходили, только когда в доме становилось темно. В свою очередь Люпен следил за ними. Это были агенты сыскной полиции. «Вот неожиданно», — подумал он, — «значит, Брек на подозрении?» На четвертый день с наступлением ночи к этим двум присоединились еще шестеро, которые встречались с первыми двумя в самом темном закаулке сквера. Среди них Люпен с удивлением узнал по росту и манерам знаменитого Просвилля, бывшего адвоката, спортсмена, исследователя, в настоящее время ирисейского фаворита, по таинственным причинам назначенного главным секретарем префектуры. Вдруг Люпен вспомнил, два года назад между Просвиллем и Добреком произошла громкая ссора на площади поля бурбон Причина ее осталась неизвестной. В тот же день просфиль послал своих секундантов, но Де отказался драться. Некоторое время спустя просфиль был назначен секретарем. Странно, странно, проговорил Люпен, задумавшись, но все же не теряя из виду поведения Просфиля. В семь часов группа Просфиля направилась к бульвару Генри Мартен. Каритка косарика находившегося с правой стороны особняка, Пропустила Добрака, едва оставшихся агента пошли за ним, и так же, как он, сели в трамвай на улице Тетбу. Просвиль тотчас же прошел через сквер и позвонил. Превратница открыла дверь. Произошло короткое совещание, вслед за которым Просвиль с товарищами проникли в дом. Тайный и незаконный обыск, сказал Люпен. Элементарная вежливость требует, чтобы меня приобщили к нему. Мое присутствие необходимо. Не колеблясь ни минуты, он вошел в особняк, дверь которого оставалась открытой, и, проходя мимо привратницы, которая наблюдала снаружи, он сказал тоном человека, которого ждут. «Эти господа там?» «Да, в кабинете». Его план был очень прост. Если его заметят, он представится поставщиком. Но это было не нужно. Пройдя через пустынный вестибюль, он очутился в столовой, где никого не было, а через стеклянную дверь он мог наблюдать Просфиля с его пятью товарищами. Просфиль с помощью подобранных ключей отмыкал все ящики, потом перелистывал все бумаги. Его компаньоны просматривали библиотеку, не пропуская ни одной книги, нащупывая корешки и перевертывая все страницы. «Очевидно, они ищут какую-то бумагу», — подумал Люпен. «Может быть, банковые билеты?» Просвиль воскликнул. «Что за черт? Мы ничего не найдем!» Вдруг он схватил четыре флакона из старинного погребца, вынул все четыре пробки и осмотрел их. «Вот так штука», — подумал Люпен. «И он тоже охотится за пробками. Значит, дело не в бумаге». Право, я ничего не понимаю. Затем Просвиль просмотрел еще несколько вещей и сказал, «Сколько раз вы приходили сюда?» «Шесть раз за зиму», — ответили ему. «И вы хорошо обыскивали?» «Каждую комнату в продолжении целых дней, в то время как он отправился в свое турне». «И все-таки, все-таки...» Он спросил опять, у него сейчас нет слуги? Нет, он ищет лакея. Он ест в ресторане, а привратница смотрит за домом. Эта женщина нам вполне предана. Целых полтора часа Просвиль настойчиво искал, ощупывая все безделушки, тщательно ставя их на те же места, с которых снимал. В десять часов вошли те два агента, которые следовали за Добреком. Он возвращается. Пешком? Пешком. У нас есть время? О, да. Не торопясь, Просфиль вместе с сыщиками вышел, предварительно осмотрев комнату и убедившись, что все на своем месте. Положение Люпена становилось критическим. Он рисковал, уходя, столкнуться с Добреком, оставаясь здесь, быть лишенным возможности выйти. Но, убедившись, что окна столовой позволяли ему попасть прямо в сквер, он решил остаться. Впрочем, представившийся ему случай поближе познакомиться с Добреком был слишком выгоден, чтобы им не воспользоваться. А так как Добрек только что обедал, то было маловероятно, чтобы он зашел в столовую. Он стал ждать, готовый во всякое время скрыться за портьеры. Он услышал хлопанье дверей. Кто-то вошел в кабинет и зажег электричество. Он узнал Добрека. Это был толстый человек, коренастый, с короткой шеей, широко-седой бородой, почти лысый, с парой темных очков поверх других. Как видно, у него было очень слабое зрение. Люпен рассматривал его энергичное лицо, четырехугольный подбородок и сильную фигуру. Кулаки его были очень массивные, покрыты волосами, ноги кривые. Он ходил, согнув спину, тяжело перевариваясь с одной ноги на другую, и это придавало ему сходство с четвероногим. В лице его особенно выделялся большой лоб, изворожденный морщинами и выступами. В общем, в нем было что-то животное, отвратительное, дикое. Люпен вспомнил, что в палате депутатов Добрека прозвали «лесным человеком», не только потому, что он всех сторонился, но за его внешность, манеры, походку и мощную мускулатуру. Он уселся перед своим столом, вынул из кармана трубку, выбрал среди нескольких пакетов табаку пачку Мэриленда, набил трубку и закурил. Потом стал писать письма. Спустя минуту он бросил свою работу и задумался, сосредоточив свое внимание на одной точке стола. Вдруг он быстро схватил коробочку для марок и стал ее рассматривать. Потом изменил положение нескольких предметов, которые Просвиль трогал и переставлял. Исследовал их взглядом, ощупывая руками, склонялся над ними – как если бы какие-то ему одному известные знаки что-то говорили. Наконец он нажал кнопку электрического звонка. Через минуту явилась превратница. Он спросил. Они были здесь? Не правда ли? Так как женщина колебалась, он настаивал. Послушайте, Клементина, разве вы открывали коробочку для марок? Нет, сударь. Но так я ее заклеил полоской бумаги, а она разорвана. — Я могу суверить, — начала женщина. — Зачем лгать? — сказал он. — Ведь я сам вас предупреждал об этих посещениях. — Но... — Но вы гоняетесь за двумя зайцами. — Пусть так. Он протянул ей билет в пятьдесят франков и повторил. — Они были здесь? — Да, сударь. — Те же, что весной? — Да, все пятеро и еще один главный. — Высокий. — Темноволосый? — Да. Люпен заметил, как сократилась челюсть добрака. Он продолжал. — Это все? Потом пришел еще один. Он присоединился к ним, а потом те двое, что всегда ходят вокруг дома. — Они были здесь, в кабинете? — Да, сударь и ушли в том же порядке, как и пришли. Несколько минут тому назад... Да, сударь? Хорошо. Женщина вышла. Добрек принялся заброшенное письмо. Потом, протянув руку, он написал какие-то знаки на бумаге, находящиеся на краю стола, и которую разгладил, как будто не желая ее терять из виду. Это были какие-то цифры. Люпену удалось разобрать формулу вычитания. «Девять минус восемь минус один». сквозь зубы сосредоточенным видом пробормотал. «Никакого сомнения!» Потом он написал коротенькое письмецо и адрес на конверте, который Люпен прочел, когда письмо было положено на тетрадь господину Просфилю, главному секретарю префектуры. Потом позвонил снова. «Клементина», — сказал он, — «вы когда-нибудь учились в школе?» «Да, сударь. Вас научили считать?» «Но, сударь, вы не слишком сильны в вычитании. Как это?» «Вы не знаете, что девять минус восемь будет один?» А это, видите ли, очень важная вещь. Без этой первоначальной истины нельзя жить. Говорят так, он поднялся и прошел по комнате с руками, заложенными за спиной, и переваливаясь. Потом прошелся еще раз, потом, остановившись перед дверью в столовую, открыл ее. «Впрочем, задачу можно решить иначе», — сказал он. «Если от девяти...» Отнимается восемь, остается один. И тот, кто остался здесь, не правда ли? Он ощупывал бархатную портьеру, в складке которой поспешно укрылся Люпен. В самом деле вы там задохнетесь. Я мог бы нечаянно для развлечения проткнуть эту портьеру кинжалом. Вспомните безумие Гамлета и смерть Полония. «Говорю вам, это крыса, огромная крыса!» «Ну, господин Полоний, выйдите-ка из вашей норы!» Это было одно из необычайных для Люпена положений, которые были ему ненавистны. Ловить в западню других и заставлять их платить своей головой — это он допускал, но самому попасться и позволить над собой издеваться — нет. Но как отражать удары в данном случае? — Несколько бледны, господин Полоний. — Ба! Это тот самый господин, который целыми днями дежурит в сквере. Вы тоже полицейский, господин Полоний? — Ну, успокойтесь, я вам не желаю зла. Вы убедились, Клементина, что я хорошо считаю. — «По-вашему, сюда вошли девять шпионов, а я, возвращаясь, сосчитал издали на бульваре всего восемь. Девять минус восемь — один. Вот этот самый, оставшийся здесь для наблюдения, таков человек». «Ну и что же?» — сказал Люпен, охваченный безумным желанием броситься на этого человека и заставить его замолчать. «Что? Ничего, молодой человек». Чего вы еще хотите? Комедия кончена. Я вас только попрошу передать просвирю это послание, которое я только что начертал. Клементина, и проводить господина Полония. И если он когда-нибудь опять появится, откройте ему широко все двери. Вы здесь у себя дома, господин Полоний, к вашим услугам. Ну, хотелось бросить ему прощальную фразу заключительную, как в театре бросаются сцены, чтобы устроить себе блестящий выход и доблестно исчезнуть. Но его положение было так жалко, что он не нашел ничего лучшего, как нахлобучить шляпу ударом кулака и последовать за Клементиной, громко топача ногами. Мщение было довольно жалкое. — Чёртова кукла! — воскликнул он как только очутился на улице и повернулся к окнам Добрека. «Несчастный канале депутат, ты мне за это заплатишь. Клянусь, что когда-нибудь...» Он задыхался от бешенства, потому что в глубине души он создавал силу этого нового врага и не мог отрицать его превосходство в данном случае. Спокойствие Добрека, уверенность, с которой он обращался с сыщиками, Презрение, с которым он позволял себя обыскивать, его замечательное хладнокровие и поведение по отношению к новому лицу, которое за ним шпионило, все это обнаруживало большой, мощный, уравновешенный характер, проницательность и смелость человека, уверенного в себе и в своей игре. Но что это была за игра? С кем? С какими партнерами? Люпен ничего не знал об этом, и он вмешался в эту борьбу, ничего не понимая, не зная, как далеко зашли противники, не зная ни их позиций, ни их оружия, ни тайных их планов. Потому что не мог допустить, чтобы целью стольких усилий была хрустальная пробка. Одна вещь утешала его, да Брек не узнал его. Добрек полагал, что он работает в полиции. Следовательно, ни Добрек, ни полиция не подозревали вмешательства третьего лица. Это был единственный козырь, дававший ему свободу действий и имевший для него крайне важное значение. Немедленные минуты он распечатал письмо Добрека, главному секретарю префектуры. Оно содержало следующее. О, самого, самого твоего носа под рукой! «Бедный просвиль. Ты даже дотронулся до нее. Еще немного, и она была бы твоей. Но ты слишком глуп. Подумать, что не нашли никого, кроме тебя, чтобы извести меня, бедная фрация. До свидания, просвиль. Но если я тебя поймаю, тем хуже для тебя. Буду стрелять». Подписано Добрак. «У самого носа, под рукой», — повторял Люпен. «Может быть, он пишет правду. Чем проще запрячешь, тем лучше. Все-таки... все-таки увидим. Нужно будет узнать, почему Добрек находится под таким тщательным наблюдением и получше осведомиться о нем самом». Вот какие сведения собрал Люпен в специальном агентстве. Алексис Добрек, два года депутат в Сустероне. числится среди независимых. Убеждения неопределенное, но среди избирателей положение солидное, благодаря огромным суммам, которые он расходует на свое избрание. Без всякого состояния. Особняк в Париже, виллы в Энджиэне и в Ницце. Много проигрывает, и никто не знает, откуда деньги. Очень влиятельный, добивается чего захочет, хотя не бывает в министерствах и не имеет ни друзей, ни знакомых в политических кругах. «Характеристика», — сказал себе Люпен, прочтя эту заметку, — «мне бы нужна другая, интимная, полицейская, которая приоткрыла бы его частную жизнь, которая позволила бы мне свободнее маневрировать в этих потемках». Вот бы и показала. Я не напрасно топчусь вокруг этого добрека. Черт возьми, ведь время-то идет. Одна из квартир Люпена, в которых он жил в настоящее время, находилась на улице Шадобрьян, возле Триумфальной арки. Его там знали под именем Мишеля Бомона. Это было довольно комфортабельное помещение. Ему служил преданный человек Ахилл работа которого заключалась в собирании сообщений, подаваемых Люпену по телефону его помощниками. Придя к себе, Люпен с большим удивлением узнал, что его почти целый час ждала какая-то работница. «Как? Ведь сюда ко мне никто не приходит. Она молода?» «Нет, не думаю». «Ты не думаешь?» «У нее на голове вместо шляпы наколка» и потому не видно лица. Это как бы приказчица или служащая, простая. Что и нужно было? — Господина Мишеля Бомона, — ответил слуга. — Странно. По какому делу? — Она мне только сказала, что это касается энджиенского дела. Тогда я подумал... — Хм... дело. Значит, она знает, что я причастен к нему. Значит, знает, если пришла сюда. Я ничего не мог от нее добиться, но я думаю, что ее нужно было принять. Ты хорошо сделал. Где она? В гостиной. Я зажег свет. Лепен быстро прошел через переднюю и открыл дверь гостиной. Что ты такое наговорил? Ведь никого нет. Никого? — спросила Хил, бросившись в гостиную. Действительно, в комнате никого не было. «Ага, какая ловкая!» — воскликнул он. «Меньше чем двадцать минут тому назад я из предосторожности заглянул сюда. Она была здесь. Мне не померещилось?» «Где же ты был в то время, как эта женщина сидела здесь?» — спросил Люпен с раздражением. «Вестибюле, патрон. Я ни на минуту не уходил из вестибюля». Я бы увидел, если бы она вышла, черт возьми. Однако ее нет. «Очевидно, очевидно», — бормотал ошеломленный слуга. «Она потеряла терпение и ушла, но каким образом, черт возьми?» «Каким образом?» — сказал Люпен. «Не надо быть колдуном, чтобы это знать. Как же?» «Через окно. Видишь, оно еще полуоткрыто» ведь мы на первом этаже, улица почти пустынна, вечером. Нет никакого сомнения». Он осмотрелся вокруг и убедился, что ничего не было взято или переставлено. Впрочем, в комнате не было ничего драгоценного, никакой важной бумаги, которая могла бы оправдать посещение и внезапное исчезновение этой женщины. И все-таки зачем это необъяснимое бегство? — Сегодня никто не звонил по телефону? — спросил Люпен. — Нет. — И писем не было? — Письмо есть. Дай сюда. Я, как всегда, положил его на камин. Комната Люпена сообщалась с гостиной, но он заставил дверь в эту комнату, и туда можно было попасть только через вестибюль. Люпен зажег электричество и через секунду заметил. — Я не вижу письма. — Но я положил его на камин. — Ничего тут нет. Вы плохо ищете. Хилл стал искать сам, перемещать предметы, шарить на полу. Письма не было. — Ах, черт возьми, — бормотал он. — Это она... она украла его. А потом, схватив письмо, удрала... Люпен возразил. — Ты с ума сошел. Ведь между комнатами нет никакого сообщения. — Так что же тогда, патрон? Они оба замолчали. Люпен старался совладать со своим гневом и собраться с мыслями. Он спросил, «Ты осмотрел это письмо?» «Да». «В нем не было ничего особенного?» «Ничего, обыкновенный конверт и адрес, написанный карандашом». «Ага, карандашом?» «Да, как будто наспех написано, скорее нацарапано». «Какой был адрес, ты запомнил?» — спросил тревожно Люпен. «Да, запомнил. Говори, говори скорее! Господину де Бомону, Мишелю!» Люпен яростно схватил своего слугу. «Там было написано дебамон Ты уверен? И Мишель после Бомон?» «Совершенно уверен!» Ах, пробормотал Люпен сдавленным голосом. «Это письмо от Джильбера!» Он замер. Лицо бы стало бледным. Никакого сомнения, письмо от Жильбера. Это была та формула, по которой Жербер уже несколько лет с ним переписывался. Наконец-то он нашел возможность, ценаю каких хитростей и скольких ожиданий, нашел возможность послать из глубины тюремной одиночки письмо, и его перехватили. Что в нем такое было? Какие инструкции давал несчастный пленник? о какой помощи умолял? какой проект действий предлагал. Люпен осмотрел комнату, в которой он хранил важные бумаги, но, так как замки были нетронуты, пришлось допустить, что другой цели, как достать это письмо, у незнакомки не было. Стараясь сохранить спокойствие, он начал. Письмо пришло в то время, как эта женщина была здесь. В то самое время консьерж в эту самую минуту позвонил. Она могла видеть конверт? «Да». Вывод напрашивался сам собой. Оставалось разрешить вопрос, как этой женщине удалось совершить кражу. Что ж, она снаружи перерезла из одного окна в другое? Невозможно. Люмен нашел окна своей комнаты закрытыми. Она открыла дверь. Тоже невозможно. Дверь была замкнута двумя висячими замками. Но ведь нельзя было проникнуть через стену. Чтобы куда-нибудь войти и выйти, надо иметь какую-нибудь лазейку, и так как дело было сделано в несколько минут, надо было, чтобы в данном случае лазейка была наружнее, уже приготовленная заранее в стене и известной этой женщине. Это предположение упрощало розыски сосредоточивая их на двери, так как стена, вдоль которой не было ни камина, ни шкафа, не могла скрывать никакого прохода. Люпен вернулся в гостиную и начал медленно изучать дверь. Вдруг он вздрогнул. При первом же взгляде на нее он установил, что одна из шести дощечек, вставленных между поперечными полосками, находилась не на своем месте и свет падал на нее косвенно. Нагнувшись, он увидел два маленьких кусочка железной проволоки, которые торчали с обеих сторон, позади рамы для портрета. И поддерживали дощечку. Нужно было их только вынуть, и дощечка отлетела. Ахилл испустил крик изумления. Ну, Люпен заметил. Ну и что толку? Чего мы добились? Через такой четырехугольник в 15 или 18 сантиметров в длину и сорок в вышину ведь не могла пролезть женщина, как бы таща она ни была. Ведь этого не мог бы сделать и десятилетний ребенок. Но она могла просунуть руку и снять замок. Нижний замок, да, сказал Люпен, но не верхний. Расстояние слишком велико. Попробуй сам, ты увидишь. Ахилл убедился, что это невозможно. «Ну, так как же?» — спросил он. Люпэн не ответил. Он долго думал. Потом вдруг приказал. «Шляпу. Пальто». Он торопился, находясь под властью какой-то мысли. Выйдя на улицу, он вскочил в таксомотор. «Улица Матиньон. Скорее!» Как только он подошел к квартире, где была похищена хрустальная пробка, он открыл дверь поднялся наверх и присел перед дверью, ведущей в его комнату. Он угадал. Точно так же и здесь выпадала одна дощечка. Но и здесь отверстие по величине было достаточно только для того, чтобы просунуть руку с плечом, но не позволяло снять верхнего замка. «Гром и молния!» — воскликнул он, будучи не в силах сдержать бешенство которая кипела в нем все это время. «Черт возьми! Этой истории не будет конца!» Действительно, его преследовали невероятные неудачи, и он вынужден был бродить в потемках, не имея возможности использовать даже те немногие проблески удачи, которые судьба давала ему в руки. Жильбер доверил ему пробку, Жильбер послал ему письмо, но все это исчезло, не успев появиться. И это был ряд не случайных, как он раньше думал, явлений. Это было проявление воли противника, преследующего определенную цель, с чудовищной ловкостью и невероятной дерзостью нападающего на него, Люпена, даже в самых его верных убежищах, и выводившего его из себя своими жестокими и непредвиденными ударами. Так что он не знал, против кого защищаться. Никогда еще он не наталкивался на подобные препятствия, и в глубине его души нарастал неотвязный страх перед будущим. Перед его глазами вставало число, страшное число, которое правосудие наметило для своего мщения, в которое бледным апрельским утром два человека подымутся на эшафот, два товарища подвергнутся ужасной казни.